Я чувствовал, что мне необходимо уйти из этой атмосферы оголделого соперничества, жажды наживы, отсутствия щепетильности, в которой все труднее и труднее обрести душевный покой такому деликатному человеку, как я. Да, без корысти мне больше всего не хватало. Все мои знакомые знают, как я оценю это качество. Основное и, пожалуй, единственное, которого я требую от друзей.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 Я торопился во Францию, чтобы предложить свое сокровище торговцам картин. За него можно было получить миллионов 100 Досадно было только, что процентов 30-40 полученной стоимости уйдет в пользу государства. Так наша цивилизация вторгается в самую интимную область. Область красоты. На Таите мне пришлось 15 дней ждать парохода во Францию. Я старался как можно меньше говорить о своем атоле и тарантоге. Я не хотел, чтобы рука какого-нибудь промышленника коснулась моего рая. Однако хозяин отеля, где я остановился, хорошо знал и остров, и тарантогу. «Довольно экстравагантная дамочка», – сказал он однажды вечером. Я молчал. Я считал слово «дамочка» оскорбительным в применении к самому благородному человеку